«Да, я все записала. Как только буду дома, тотчас залезу в интернет. Графт из сен Почему это имя кажется мне знакомым? Может быть, я знаю его из фильма? Хотя нет, это был Графт Монте-Кристо. А что, если он действительно может читать мысли? Тогда ты должна думать о чем-нибудь незначительном. Или считай в обратном сторону от тысячи, но медленно. При этом ты не сможешь ни о чем другом думать». Они могут прийти в любой момент. Я сейчас отключусь. Ах, вот еще что. Посмотри, пожалуйста, что ты сможешь найти о маленьком мальчике по имени Роберт Уайт, который 18 лет назад утонул в бассейне. Записано, сказала Лесли. Это надо же. Нам нужно было бы достать тебе или нож на пружине, или газовый баллончик. Знаешь что, возьми, по крайней мере, с собой свой телефон. Я на цепочках подобралась в своем платье к двери и выгнула в коридор. «В прошлое? Ты думаешь, что я смогу туда позвонить?» «Глупости! Но ты сможешь сделать фото, которые, возможно, помогут нам в дальнейшем. О, и я ужасно хотела бы одно этого Гидеона. По возможности, с ушами. Уши очень многое могут сказать от человека, особенно мочки». Теперь были слышны шаги. Я тихонько закрыла дверь. «Время пришло. Пока, Лесли. Только будь осторожна еще», — сказала она. Затем я закрыла телефон и опустила его за вырез платья. Маленькое пространство под грудями было как раз для моего телефона. Интересно, что прятали там раньше дамы? Флакончики с ядом, револьверы очень маленькие, любовные письма. Первое, что у меня пронеслось в голове, когда Гидеон вошел в мастерскую, было, почему он не обязан носить шляпу, а вторым. Но почему кто-то в красном муаровом жилете, темно-зеленых штанах до колен и полосатых шелковых колготках может так хорошо выглядеть? Если же я при этом и еще о чем-то думала, то самое большее что-то вроде «Надеюсь, по мне не видно, о чем я думаю?» Зеленые глаза мельком скользнули по мне. «Шикарная шляпа!» «Негодяй!» «Прекрасно!» – сказал мистер Джордж, входя следом в швейную. «Мадам Россини, вы проделали великолепную работу!» Я знаю сказала мадам Россини она осталась в коридоре Швейная мастерская была недостаточно велика для нас всех одно только мое платье требовало половину площади.